Глава третья. Я женюсь. Спонтанно сообщаю эту новость своему другу Славе. Первому, пока мы пьем кофе после окончания очень успешных деловых переговоров. Серьезно? Удивленно приподнимает он брови. Да не, не может быть. Угораешь, да? У тебя же никого нет. То, что я не отчитываюсь тебя о своих отношениях, не значит, что у меня их нет. Усмехаясь над его недоверием, сегодня вечером мы объявим о помолвке на юбилее папы. Я оскорблён до глубины души, Булат, хватается за сердце слава, излишне драматизируя. Я же твой лучший друг, как ты мог от меня такое скрыть? Я прошёл с тобой через фазу зануды Ани, потом сумасшедшей Насти, куклы Алисы, снова сумаш, не называй её куклой. Одергиваю его прежде чем эта мысль даже успевает сформироваться в моей голове. Все еще реагируешь на ее имя, как раненый медведь, качает головой Слава. Если она тебе так нравилась, нефиг было ее менять на Настю. Пардон, на сумасшедшую Настю. Кукла была хороша. Если бы не кодекс дружбы, я бы подобрал ее после того, как ты бросил. Такая маленькая, ладненькая, большеглазая. А попка? «Заткнись!» – раздраженно рявкую, не желая слушать о том, какая лиса аппетитная. «И никогда больше не называй ее куклой!» «Ты сам так называл? Чего так завелся?» «Я вкладывал в это другой смысл! И вообще прекрати пускать слюни на мою невесту!» Мы снова сошлись. «Серьезно?» – присвистывает он. «Не верю!» «Не верь! Вечером сам увидишь!» «Ну, дела!» «Блин, Булат, как тебе удалось? Она просто взяла и простила тебя?» «Типа того?» «Это все не за один день случилось, но в итоге мы снова сошлись. На этот раз никаких Насть и других баб. Я понял свою ошибку и не собираюсь ее повторять». «Ну, тогда поздравляю!» Все еще неуверенно смотрит на меня друг. «Давай выпьем за это!» «Нет, мне нужно в офис. Вечером отпраздную. Ты ведь придешь? «Естественно. Иди, я закрою счет. Хочу еще кофе попить». Оставив Элю дома с очередной няней, чтобы не нарушать ее график сна, я заезжаю за Алисой и без предупреждений поднимаюсь на ее этаж, звоня в дверь. «Мне очень долго не открывают, прежде чем доносится приглушённое «иду, иду». И Алиса распахивает дверь, одетая в длинный голубой халат и шелка, соблазнительно облегающие ее изгибы. Блин. Очень сложно не воспринимать ее как сексуальную маленькую куколку, которой я когда-то обладал. Она всегда умела сбить меня с толку своим видом. 160 сантиметров женского очарования, сексуальной энергии и кукольной внешности. Ее густые светлые волосы распущены по плечам, красиво завитыми прядями и доходят до самой талии. На лице макияж, губы накрашены розовой помадой, повторяющей цвет ее естественного румянца, который я запомнил, потому что заставлять ее краснеть было моим любимым занятием. и Это было так чертовски легко. Так и будешь стоять? Заходи, мне нужно пять минут. Приводит меня в чувство ее резкий тон и я перестаю пялиться, как голодный пес на аппетитную косточку. Вообще-то мог и позвонить Исаев. Я бы быстро спустилась, мне осталось только платье надеть. Надевай. Быстро прохожу в ее маленькую гостиную зону и присаживаюсь. Алиса живет в той же квартире студии, но она сделала ремонт, и планировка отличается от той, которую я запомнил. Раньше мы проводили здесь довольно много времени. Так, а ну остынь. Если бы я знал, что будут осложнения в виде непрошенных флешбэков из прошлого и моего неугомонного либидо, я бы нашел другую кандидатку на роль жены. К сожалению, Алиса – самый надежный вариант. Я не собираюсь усложнять все, переходя на личное. Наши контакты должны оставаться сугубо деловыми. Если все пойдет по моему плану, через год мы разведемся, и я никогда больше ее не увижу. Все. Я готова. Выходит она ко мне, одетая в черное платье и туфли на каблуках. Подол ее платья заканчивается чуть выше колен, вполне приличная длина, да и декольте небольшое, грудь прикрыта, по всем меркам очень скромный наряд. Но даже в нем она будет выделяться из толпы. Так было всегда. Ей даже усилий не приходится прикладывать. Неудивительно, что все мои друзья еще помнят ее хотя мы встречались совсем недолго. Слава не единственной, кто пускал слюни по ней. Олег даже имел наглость спросить у меня номер ее телефона, когда я женился на Насте. «Что ты так смотришь?» — хмурится Алиса, не так истолковав мой взгляд. «Переодеваться не буду. Мне так комфортно. Идем уже». «И так сойдет. Пойдем». Сжимаю кулаки за спиной, злясь на себя за лишние мысли. Хочу сообщить родителям новость, пока гости не собрались. — Что? Ты не предупредил их заранее? — Округляет глаза Алиса. — Черт возьми, Булат, ты хоть понимаешь, как это будет выглядеть? Я, между прочим, вчера обсудила со своими все наедине, и они были далеко не в восторге. Да папа прямо запретил мне выходить за тебя и устроил грандиозный скандал. А ты хочешь сбросить эту бомбу на своих за полчаса до прихода гостей? — Мои точно будут рады, не переживай. Они тебя обожают, Алиса, и все еще упрекают меня при любом удобном случае, что я упустил тебя. Поверь мне, с ними точно сложностей не будет. Как только я сажусь в машину Булата, меня сразу же окутывает его аромат. Хвойный терпкий, от которого слегка кружится голова и выступают мурашки на коже. Я стараюсь лишний раз даже не смотреть в его сторону, сосредоточившись на виде за окном. Но глупо отрицать, что его близость действует на меня так же, как и в прошлом. Как только мы подъезжаем к ресторану, я начинаю нервно дрожать. Ненавижу быть участником драм, особенно семейных. Мне хватило ссоры с собственными родителями. «Пойдем», – протягивает мне ладонь Булат, и я нехотя позволяю ему вести себя за руку, словно мы и правда парочка. Но не могу унять напряжение в своем теле. — Сделай лицо попроще, лисенок. А то такое впечатление, что я притащил тебя сюда насильно. — Я бы так не нервничала, если бы ты заранее поговорил со своими родными. — Упрекаю его. — Что сделано, то сделано. — отмахивается он, проводя меня сквозь двойные двери небольшого банкетного зала, в котором уже сервирован один огромный длинный стол, персон на тридцать, и все еще трудятся официанты под руководством мамы Булата. Она не замечает нас, пока мы не подходим совсем близко. Булат? Алиса? Растерянно осекается она, поняв, кто рядом с ее сыном. Здравствуйте, Варвара Петровна. Неловко улыбаюсь я, пока она в шоке смотрит на наши переплетенные руки. Я? А... Здравствуй, Алисочка! С трудом берет себя в руки женщина, явно не зная, как реагировать. Где папа? спрашивает Булат, игнорируя шок матери. «Здесь!» раздается голос за нашими спинами. «К нам присоединились Антон Павлович и Стася». «Вы пришли вместе?» Уж Антон Павлович точно человек неробкого десятка, сразу переходит к делу. «Да, вместе. Не давай мне шанса поздороваться», заявляет Булат. «Алиса, моя невеста. Скоро мы женимся». «Булат!» Ах, это его мама, в то время как отец с недоверием смотрит на нас. — Это что, шутка такая? — нервно смеется Стася. — Алис, ты чего? Я инстинктивно сжимаю пальцы Булата покрепче, прежде чем встретиться взглядом с подругой. — Нет, это не шутка. Мы действительно хотим пожениться. — Боже, какие хорошие новости! — с облегчением смеется Варвара Петровна, порывисто обнимая нас обоих. Как же я за вас рада, милые мои! Да уж, такой подарочек на юбилей. Уже ничем не переплюнуть. С одобрением во взгляде соглашается Антон Павлович, хлопая сына по плечу. Поздравляю вас, давно пора. Антон шикает на него жена. Да, не так выразился, морщится он. Вы все издеваетесь, что ли? Возмущенно кричит Стася. Алиса! Булат! «Что тебе не нравится?» — приподнимает бровь Булат. «Что мне не нравится? Ты, блин, действительно спрашиваешь меня об этом? Ты? Да ты бросил ее, как последняя скотина ради Насти, а теперь решил вернуться? А ты, Алиса, ты же не видеть, не слышать о нем не хотела. Ты даже от меня отвернулась, потому что он мой брат. После всех трех лет дружбы. Как вы могли снова сойтись?» «Это тебя не касается, Стася» строго говорит Антон Павлович. Не устраивай сцен. Да меня это коснулось больше всех, папа. Думаешь, мне было легко принять и смириться с тем, что мой брат – один из тех подлецов, о которых он всегда меня предупреждал? Или потерять подругу, которая была мне ближе всех? Ты слишком молода, чтобы понять, что жизнь не черно-белая, Стася. Расстроенно говорит Варвара Петровна. Люди встречаются и расстаются. Это личное дело каждого. Никто не идеален, все совершают ошибки. Это не повод называть своего старшего брата под лицом из-за одного поступка. Чтобы я больше этого не слышала, поняла? Стаси упрямо выдвигает подбородок и складывает руки на груди. Я все равно права, он подло поступил с ней, а Алиса подло поступила со мной. Вы друг другу даже стоите, так что правильно сделали, что сошлись. Поздравляю! Естественно. Она говорит это с сарказмом, а, закончив, поворачивается к нам спиной и уходит. — Давайте не будем портить вечер из-за вспышки Стаси, — говорит Варвара Петровна. — Я так за вас рада. — Алиса, ты ведь знаешь, как вся наша семья тебя любит. Я и мечтать не могла. Она внезапно всхлипывает, торопливо вытирая слезинки, хлынувшие из глаз. — Ох, что это я расчувствовалась! «Не обращайте внимания! Вы ведь знаете, какая я эмоциональная!» «Мам!» — хмуро говорит Булат, приобнимая ее за плечи. «Помни о туше, Потечет ведь!» «Да ну тебя!» — со смешком шлепает она его по плечу. «Если ты будешь почаще радовать меня хорошими новостями, я перестану так эмоционально на них реагировать. Алисочка, пойдем со мной в дамскую комнату, поможешь подправить макияж». Скоро гости начнут собираться. Пойдемте, соглашаюсь я, уже знаю, что скоро меня ждет допрос. Придется снова лгать, что мы с Булатом преодолели все обиды и любим друг друга. Как же я ненавижу все это! Еще и слова Стаси больно ударили по мне, потому что я и не знала, что она так обижена на меня за то, что я отстранилась от нее. Но в то время у меня просто не было выбора. Я слишком сильно мучилась от душевной боли, и для меня это был вопрос выживания. Конечно, мне предстоит с ней более тяжелый разговор, но я его отложу на потом. Пусть сегодня злится, а как остынет, она сможет меня понять.